Глава десятая Левай поморщился, то ли реагируя на мои слова, то ли недовольный, что механизм дивана скрипнул, когда он разложил его. «Я не знаю, что будет дальше. Может, через пять минут случится новая атака, и мы умрём». Он отошёл к шкафу, вытащил постельное бельё и начал застилать диван. «У тебя будет выбор, когда и если забеременеешь». С армейской педантичностью он разгладил простынь так, что на ней и складочки не осталось. Я наблюдала за этим с нарастающей тревогой. Свадьба посреди боя, брачная ночь в поезде, а перед этим казни и заговоры. Во что превратилась моя жизнь? Если не нравлюсь я, имеешь право идти к другому чёрному стражу. Либо в гарем императора. Плавное методичное взбивание двух подушек. Я рассказываю все варианты. В этих выборах ты вольна, держать не стану. Чтобы захватывать тварей, мне нужна связь. А если ты хочешь уйти, ничего не выйдет. «Насильно, мил не будешь». «Так ваши говорят». «Принуждение ничего не даст». «Разве что попытки убить». «Но у меня и без этого предостаточно вариантов». «Если захочешь остаться со мной...» Он усмехнулся, будто сам не веря в свои слова. «Огласи требования, при которых ты можешь меня любить. Я их выполню». «Постараюсь». Коротко, чётко и по делу. Я растерялась. Мы будто не брак обсуждаем, а выбираем духовку. Это с грилем, а у этой режим пицца. Что возьмём? «Я... мы едва знакомы, я почти ничего не знаю о твоём мире и не могу вот так сразу назвать требования». «Слово-то какое! Ещё бы договор составили. Права и обязанности сторон. А твоя мама тоже не из моего мира?» «Мне захотелось свернуть с темы и узнать о нём хоть что-то, кроме «он чудовище, беги». «Вернулась?» «Моя мама?» На его лице обозначилась странная улыбка, смесь раздражения и нежности. «Нет, осталась». К великому сожалению императора. Говорит, что в нашем мире ей веселее. Она сейчас в другой стороне, помогает в обороне. Не смогла приехать на зачистку. Ух ты! Я всё же не за камень замуж вышла. Хотя бы к маме что-то чувствует. Богатый улов. Может, я зря нервничаю? Сомневаюсь, что со страшными монстрами, пытающимися выпить из тебя жизнь, мне будет веселее, чем в своём мире. Но раз кто-то остаётся, значит, тут не всё так плохо? Понятно. Я сглотнула, подбираясь к главному. «Выходит, этот брак, он... формальность? Чтобы я помогала тебе возвращаться?» И всё, Левай повёл плечом. «Я твой муж, а ты моя жена. Пока не решишь иначе. Все будут воспринимать нас именно так. А я обязан выполнять всё, что требуется от супруга. Что именно ты подразумеваешь под словом «формальность», мне не слишком понятно». Меня пугает его прямолинейность. Отчаянно краснея, я уточнила. «Значит, нам не обязательно скреплять брак чем-то еще?» Ливай посмотрел на диван. «Здесь нам придется лечь рядом. Дома есть раздельные спальни. Захочешь близости со мной, скажешь». Он помолчал, а после добавил. «Но ограничения есть. Пока ты официально не ушла, ты не должна быть с другим мужчиной. Как и я с другой женщиной, включая куртизанок. Только в случае получения разрешения супруги». «Я собиралась разрешить сейчас. Чего мужику мучиться-то со мной?» Но промолчала. Сама не знаю, почему. Его просьба понятна. Так честно. Левай странный, все называют его чудовищем, но... Но отдавать другой, даже если это секс за деньги, как-то неправильно. Это же мой муж. Мой. Не могла не похвалить себя за решительный отказ Заку. Раз уж мы оказались в такой ситуации, нужно попробовать. Я неуверенно пожала плечами. Если я просто уйду, кто поможет тебе возвращаться? А в мыслях добавила. С твоей репутацией. Я буду стараться реже брать тебя на вылазки. А если снова окажемся в такой ситуации, ты будешь далеко. Зак не выпускает Монику из поезда. Здесь безопасно. Я тоже не стану подвергать тебе опасности. Понадобится захват, вернусь и оставлю тело здесь. Тебе будет комфортнее». Проговорил он и снова посмотрел на диван. «Ложись у стены. Если что-то случится, я смогу быстрее встать». Было неловко. Я разулась, стараясь не думать, что сейчас буду спать с чужим своим мужчиной. Впрочем, с Игорем я спала три года и ничего. Она связывала даже меньше. Устроившись и стараясь занять как можно меньше места, Робко взглянула на Левая, который снова отошел к шкафу. Если подумать, он не сделал мне ничего плохого, даже заботиться уже лучше некоторых. Левая вернулся с одеялом, дождался, пока я устроюсь, и укрыл. Сам лег рядом. Немного полежал на спине и отвернулся. Наверное, ему тоже неловко, даже укрываться не стал. Он явно не рассчитывал, что будет возвращаться с женой. Даже отодвинулся, чтобы мы не касались друг друга. Свет в вагоне, напоминавший поезда нашего мира, стал тусклее. Слышался ни с чем не сравнимый стук колес. Будто путешествую в вагоне нового типа, с личной уборной и шикарным мужчиной для согревания дивана. Он, правда, не собирается приставать? Чудовище 1, Зак 0, Игорь, минус бесконечность. Буду вести статистику. Обдумывать случившееся не хотелось. Стук колес и размеренное дыхание Левая рядом понемногу убаюкивали, и мои глаза постепенно закрылись. Проснулась от глухого непонятного звука. Осознание, где нахожусь, пришло не сразу. Увидев спину Левая, испугалась. Но когда он дернулся, вздрогнула снова. Генерал тяжело и прерывисто дышал. Будто нырял на глубину и выныривал, пытаясь судорожно набрать воздух в легкие. Что с ним? Кошмар? Не зная наверняка, что делать, я положила ладонь на плечо и погладила, пытаясь разбудить. Левай вздрогнул и тихо, едва слышно застонал сквозь тиснутые зубы. Мотнул головой, будто выражая протест или отказываясь от чего-то, и задышал еще тяжелее. «Божечки, он же не убьет меня за попытку успокоить?» Привстав на локти, я легла ближе и погладила по волосам. Там, в разрушенном городе, я не обратила внимания, какие они густые и гладкие. Приятно касаться. «Ливай!» – прошептала я. «Проснись!» Он не ответил, но перестал дрожать. Я снова погладила по макушке и вдруг осознала, что он не дышит. Резко поднявшись, я заглянула ему в лицо и с удивлением обнаружила, что глаза открыты и смотрят на меня. Плечи напряжены. И он затаил дыхание, будто боялся лишний раз пошевелиться. «Напугал!» – выдохнула я. «У меня с ним сердце остановится. То в монстров не пойми, как переносится, то дышать перестает. Ну и муж мне достался, чтобы я еще раз согласилась букет ловить. Я не хотел. Такое иногда случается после захвата сознания». Он медленно повернулся на спину, осторожно, будто не зная зачем. «Что я должен сделать в ответ? Ты ведь проявила любовь, да?» Нужно отблагодарить. «Господи, да с кем ты общался до меня? Моника довела?» Я хотела возразить, что это не любовь, а забота. Но задумалась, а поймёт ли он разницу? Ведь забота – тоже проявление любви. Люди ночью становятся честнее. Я знала Левая собранным, отстранённым и даже жёстким. Но теперь на меня будто ребёнок смотрел. Странный у них мир, раз он считает, что за такую мелочь нужно чем-то платить. «Ничего не нужно». Поддавшись внезапному порыву, я придвинулась ближе. Расправила одеяло, укрывая левая. В вагоне тепло, но так уютнее и спокойнее. Затем положила ладонь на его плечо и осторожно погладила, стараясь не обращать внимания на напряженные мышцы. «Отдыхай», пока ничего больше не случилось. Он не сразу ответил, еще немного посмотрел на меня, а потом произнес простое, но такое теплое «спасибо». Снова помолчал, а после закрыл глаза и затехал. Зак сказал, что никто не выдерживал с ним и месяца, но я все еще не видела причин. Настойчиво вглядывалась в резкий профиль, но эта загадка ускользала от меня. Вместо снов – вязкий туман. Иногда возникали образы, но раньше, чем я успевала понять, что вижу, они исчезали. Проснулась от странного ощущения и, открыв глаза, замерла от ужаса. В вагоне светло, мерно постукивают рельсы, пахнет дождем. Генерал сидел на краю дивана. Его ладони лежали на навершии меча, как на трости. Взгляд пронзительно-серых глаз прикован ко мне. Косые лучи подчеркнули его скулы глубокими тенями. Пятно света засветило левый глаз. Губы плотно сжаты. Левая выглядел пугающе и немного безумно. «На нас что, напали, а я все проспала?» «Значит, проснулась», — мрачно подытожил генерал. «Что ж, тогда…» Он взял со стола металлическую миску и поставил передо мной. «Ты говорила, траву любишь? Поезд на рассвете остановку делал. Я собрал. Это вкуснее, на мой взгляд». Сжав зубы, чтобы не стучали, я опустила взгляд и увидела... «Землянику? Если нравится, у тебя три минуты на поедание и пятнадцать на сборы». Ливай поднял взгляд к окну. «Мы подъезжаем к столице. К императору в полдень, так что успеем. Что ты там хотела? Наряды?» «Так, подожди, дорогой, не успела разобраться. Я сейчас умру или должна расплыться по дивану от умиления?»